Интерлюдия. Откуда берётся мысль? Каким чудесным образом она зарождается в голове? Нет, правда. Вот в человеческой голове откуда берутся мысли? Мне доводилось видеть то, что спрятано в черепной коробке. Ничего похожего на мысли там нет. А если и есть, Но это очень грязные мысли. Или тут несчастный зомби? У него в голове было примерно то же самое, но мыслил он уже иначе. Принято считать, что мысли результат работы мозга. Мозг одного человека похож на мозг другого, но мысли-то разные. Почему? Или вот мозг того присловутого кадавра почему-то мне проще назвать их этим словом. Так вот. Его мозги выглядели как человеческие, а работали? Нет. Скорее не работали вовсе. А я не хочу выпячиваться, но откуда берутся мои мысли? Ведь я другой или у матери. Многие считают, что она вовсе безумна. Это не так. Она разумна. Ну иначе. Спросите, откуда я это знаю? Размышлял. Когда ты ищешь ответ и о взяться им нет куда, размышления бывают очень полезны. У меня нет ответов. Мне некому ответить. Отец мёртв. Мать? Мать это отдельный разговор. Кто-то когда-то сказал, что человек, называющий маму матерью, не очень хороший человек. Не знаю. С одной стороны, я не совсем человек, с другой называть её мамой у меня просто не повернётся язык. Она никогда не уделяла мне внимания, если так можно выразиться. Она тратила его на других. Она была матерью, но не мамой. Она никогда не давала ответов. Поэтому я размышляю, собираю любую информацию, стараясь как-то систематизировать и анализировать её. Ищу закономерности, переклички. Иногда мне кажется, что только так можно делать выводы о чём-то. О чём угодно. Вот, например, о людях. Чем больше я наблюдаю за ними, чем больше с ними сталкиваюсь, тем непосредственнее они мне кажутся. И категории, которыми они мыслят, чаще всего мне недоступны. Я не могу это прочувствовать, не могу понять, но стараюсь осмыслить. Зачем? Не знаю. Не знаю. Может быть, каждый из нас только для того и рождается, чтобы что-то понять? Вот отец. Ведь он понял что-то, потому и ушёл. Или понял что-то прежде, чем уйти. Или может быть, он что-то понял прежде, чем уйти? Хотелось бы верить. Ведь не просто так мы живём. Ведь для чего-то. А если просто так, то это очень обидно. Обидно потому, что я не знаю, сколько предстоит мне прожить. Не знаю, как я могу умереть. И размышлять здесь бесполезно. Нет материала для размышлений. Я никогда не встречал таких, как я. «И кто может знать что-то обо мне? Люди? Они и о себе ничего не знают? Нет. Конечно, у них оригинально работает мозг, к ним приходят невероятные мысли, только понимание им это не добавляет. Человечество вообще и отдельные его представители в частности ищут ответ на вопрос «как?» и никто не спрашивает «почему?». То есть люди в основном интересуются, каким образом работает следствие, и не озадачиваются причинами. Может быть, хотя бы на пороге смерти они переосмысливают что-то. Я надеюсь только на это. Мне не хотелось бы думать, что мой отец жил зря, умер бессмысленно. Не знаю почему, но бессмыслица меня пугает. Хотя Возможно, смысл есть. Просто я его не вижу. Нет. Я не понимаю людей и многого не понимаю. Возможно, размышляя об этом, и дальше я приду к чему-то, к какому-то пониманию. Пока вопросов больше, чем ответов. Интересно. А у людей так же? Жаль не отца. Он бы мог рассказать что-то. И, возможно, мы бы поняли что-то вместе. Хотя не уверен. Я вообще ни в чём не уверен. Хорошо это или плохо, я не знаю. Да и кто может знать?